Глава 34. Гелиотроп. Искренняя привязанность. Настает вечер сорокового дня рождения Джейка, и мы с Эмбер и Эшем поднимаемся по холму к замку Трикарлан. На Эмбер – красивое длинное платье радужных оттенков и сандалии на ремешках. Я перерыла весь гардероб в поисках чего-нибудь подходящего к случаю, но ничего не нашла. И пришлось одолжить у Эмбер великолепное платье цвета утиного яйца. Сама я вряд ли решилась бы такое надеть. Это Эмбер меня заставила. Облегающие верх и бретели украшены вышивкой, а юбка свободная, летящая. Хорошо, что мы с Эмбер сложены одинаково, а то я не знаю, что бы делала. У нее неисчерпаемый запас нарядов. Что-то она привезла из Нью-Йорка, а что-то... собирала в благотворительных магазинах по всей округе. Мы с Бронте и Чарли велели всем гостям собраться в замке за четверть часа до появления именинника. Его в половине восьмого должен был доставить Вуди. Понятия не имею, как он собирается притащить туда Джейка, но Бронте и Чарли заверяют, что все под контролем. Чарли втаскивает нас в замок, чтобы там спрятаться. Эш Эмбер в восторге, а я невольно спрашиваю себя, точно ли Джейк обрадуется такому сюрпризу. Он человек практичный, обеими ногами стоит на земле, и я вовсе не уверена, что ему по вкусу такие развлечения. С другой стороны, он так любит своих детей. Конечно, он порадуется, когда узнает, что все затеяли именно они. Войдя в бальную залу, Я осознаю, какой популярностью пользуется Джейк в Сент-Феликсе. Целая толпа с бокалами шампанского жаждет поздравить его. На стене вывешен баннер, развеивающий всякие сомнения в том, сколько лет ему исполняется. Белоснежные скатерти украшены шарами, наполненными гелием, и конфетти. В условленное время мы все набиваемся в тесную комнатку за бальной залой. Стен говорил, что в девятнадцатом веке дамы пудрили там носы во время праздников. Но когда мы торчим там, как сельди в бочке, трудновато думать о леди и их кавалерах. «Чш!» – шикает кто-то. «Пришел!» Мы все замираем в ожидании сигнала, и раздается голос Джейка. «Вуди, какого черта? Зачем ты меня сюда притащил?» «Пора!» – выкрикивает кто-то, и мы вываливаемся из комнатки с дружным возгласом. Сюрприз! Но шок получает не только Джейк. Мы все обалдеваем, когда видим, что он стоит посреди залы, а руки у него за спиной скованы наручниками. «Что за черт?» — кричит он при виде нас. «С днем рождения, папа!» — вопят Бронте и Чарли, кидаясь к нему вместе с Майли. Джейк хочет обнять их, но обнаруживает, что не может. «Так вот почему ты арестовал меня в моем собственном доме!» Джейк поворачивается к Вуди, пока Майли карабкается ему на плечо. «Я уж думал, ты ключ посеял!» «Извини, Джейк!» Вуди достает из кармана ключ и расстегивает наручники. «Надо было доставить тебя сюда, не объясняя, зачем, и это единственное, что я придумал. Арестовать меня!» Джейк потирает запястье. Я сначала посоветовался с Бронто и Чарли. Смущенно оправдывается Вуди. Они сказали, ты не будешь против. Эти скажут. Ворчит Джейк, косясь на своих отпрысков. Да только... Тут он не выдерживает и широко улыбается. Так и быть, прощаю. Здорово получилось. Выпей, Джейк. Лу протягивает ему шампанское. С днем рождения. И она поднимает свой бокал. «Спасибо, Лу». Джейк поворачивается к толпе гостей. «За вас! И спасибо, что пришли!» Праздник удается на славу. Мы пригласили одну из местных групп, которые играли на свадьбе, и вечер пройдет за танцами. У нас полно шампанского. Веселая русалка на выезде. И прохладительных напитков. Кейтеринг взяли на себя Ричи, Энт и Дек. «Ну как, нормально?» – спрашиваю я, столкнувшись с Чарли в буфете. «По-моему, вы с Бронте отлично справились». «Без тебя ничего не вышло бы, Поппи, да и без остальных тоже», – говорит он и кивает на длинный стол. «Все хотели участвовать, потому и получилось столько всего. Даже Энт и Дэк пришли. А нам и так натаскали бутербродов и сладостей. Мы не знали, куда все девать. Просто все любят твоего отца». Говорю я, окидывая взглядом заставленный тарелками стол. Но сметают все быстро, поэтому вряд ли много останется. В Сент-Феликсе народ всегда голодный. Сынок, Джейк подходит к Чарли и обнимает его одной рукой. Кажется, он принял уже не один бокал. Я же счастливейший папка на свете. Двое таких фантастических детей. Несомненно, я улыбаюсь Джейку. Как хорошо снова видеть его. После случая в питомнике мы толком не пересекались, и я опасалась, что сегодня обоим будет неловко. Судя по выражению лица Джейка, зря боялась. Представляешь, какой я старый стал, Поппи. Я открываю рот, чтобы ответить, но он продолжает. «Сорок лет! Сорок! И когда я успел?» Я покачиваю головой. «Жаль, Фелисити этого не видит». Он обводит жестом бальную залу. Она всегда любила праздники. Особенно дни рождения. Радость на его лице сменяется печалью. Чарли кладет руку на плечо отца. «Уверен, мама сейчас с нами». Джейк кивает. «Ты прав, Чарли. Я тебе говорил, какой ты славный парень». Чарли ухмыляется. «Уже несколько раз за этот вечер». «Ну, хорошо». Джейк отпускает сына, похлопав его по спине, и поворачивается ко мне. «Так, Поппи, ты танцуешь <эр> «Потому что я хочу потанцевать, а партнерши привлекательнее тебя здесь не найти». «И потом...» Он наклоняется ко мне и шепчет. «Эша не видно, значит, все в порядке». От слов Джейка щеки у меня вспыхивают. «Это ухаживание?» «Так я правильно истолковала то, что произошло в теплице». «Джейк!» – к нам подплывает Бель в золотых сандалиях и длинном красном платье с очень глубоким вырезом на спине. «Я тебя еще не поздравила с днем рождения!» – и она целует его в щеку. «Спасибо, Бель, вежливо говорит Джейк. «Надеюсь, тебе весело!» «Ну, было бы весело!» – Бель надувает губки. «Если бы нашлось с кем потанцевать!» «А я как раз говорил, что ищу партнершу», — откликается Джейк, широко улыбаясь. «Так чего мы ждем?» Он за руку вытаскивает ее на площадку для танцев, кружит, обхватив за талию, и Белль истерично хохочет. «Извини», — произносит Чарли, видя, как я слежу за ними, совсем позабытое. «Папа немного перебрал, а то наверняка предпочел бы танцевать с тобой». «Неважно», — говорю я, — быстро отворачиваясь от танцующих. Я вообще не любительница танцевать. И я изображаю улыбку, в искренность которой Чарли наверняка не поверит. «Привет!» Возле нас появляется Эш. «Что происходит?» «Ничего, радостно откликаюсь я и целую его. Как тебе праздник?» «Все хорошо». Эш явно говорит это только ради Чарли. «Отлично получилось!» добавляет он. «Так хорошо все организовали. Я-то в твои годы ни о чем, кроме серфинга и девчонок, не думал». «И что изменилось?» Подразниваю я его. «Чудачка!» Эш обнимает меня за талию и целует в шею. «Сама знаешь, для меня существуешь только ты». Почему-то мне становится неловко при этих словах. «Чарли тоже серфинг нравится, верно?» Говорю я, торопливо меняя тему. «Нравился бы». «Если бы у меня была такая возможность!» Криво улыбается Чарли. «А что мешает?» — спрашивает Эш. «А разве не нужна подходящая компания, чтобы попасть в команду серфингистов?» — спрашивает Чарли, выразительно глядя на него. Эш задумывается. «У нас, конечно, свой между собойчик, но мы всегда открыты для новичков». Судя по выражению лица Чарли, ему не очень в это верится. «Ты чем завтра занимаешься?» спрашивает Тэш? «Ничем особым», — отвечает Чарли. «Может, здесь прибираться буду». «Выкини с головы», — объявляет Эш. «Жизнь коротка, еще на уборку ее тратить». Я даю ему хорошего тычка. «Ладно, проехали, но как приберешься, приходи на пляж, хорошо? Судя по прогнозу, волна будет хорошая». Чарли пожимает плечами. «Ну, не знаю». «Да ладно тебе!» «Хочешь ты гонять по волнам или нет?» «Драйв сумасшедший!» «Ладно, приду», — улыбается Чарли. «У тебя есть доска?» — спрашивает Эш. «А то могу свою одолжить. Доска-то есть, только я ей особо не пользуюсь. Тогда пора ее обновить». Они принимаются увлеченно обсуждать серфинг, и через несколько минут я тихонько сбегаю. «У меня есть одно важное дело». После того, как Стен рассказал мне о викторианских картинках, у нас снова заходил разговор о его коллекции. «Стэн, а ведь эти картинки, наверное, много стоят?» спрашиваю я, осенённая внезапной идеей. С тех пор, как он рассказал мне о своих денежных делах, я только и ломаю голову над вопросом, как бы сделать так, чтобы он смог остаться в Кемберли. «Без сомнения». Особенно, если продавать их вместе с письмом королевы Виктории. Если собрать все вместе, и правда получится ценная коллекция. Я киваю, думая о своем. Где пурпурная роза, мы знаем. У нас в коттедже. Душистый горошек Кулу сама видела. Хотя, когда я заходила в последний раз, никаких картин не было. Лу все сняла на время ремонта. Но не выкинула же она подарок Стена. Но где остальные две? «Одну я оставил в замке», – смущенно признается Стен с незабудками. «Зачем ты ее там оставил? Ты же знаешь, что она ценная!» «Я был совсем плох, когда уезжал из Трикарлана, на Поппи. Зубную щетку и то чуть не забыл. А уж какие-то вышитые картинки. Да и по отдельности они ничего не стоят. Только все вместе». «Конечно. И я продолжаю, стараясь отвлечь его от воспоминаний». об отъезде из родного дома. А картинка с розовой гвоздикой, которую ты подарил, Изабель? Ее в Сент-Феликсе наверняка нет. Как же мы ее найдем? «Какое это имеет значение, Поппи?» – вздыхает Стэн. «Все это было так давно. Надо думать о настоящем. О цветочном магазине, о твоих кавалерах». «Нет, Стэн, я не успокоюсь, пока не обеспечу тебе жизнь в Кемберли». Я перед тобой в долгу. Поппи, дорогая, ничего ты мне не должна. Должна, Стэн. Бросила тебя 15 лет назад, с головой уйдя в собственное горе. Пора теперь все исправлять. Я быстро окидываю взглядом бальную залу. Все заняты. Кто пьет, кто танцует, кто болтает. Я на минутку, шепчу я Эшу. Да, малышка? И он тотчас возвращается к Чарли. Нашел с кем потрепаться о серфинге, и счастью его нет предела. Я снова озираюсь. Джейк все еще танцует с Бель. Теперь звучит медленная мелодия, и они плавно покачиваются вместе. Бель выразительно обвивает руками шею Джейка, но тот держит руки строго на ее талии. Я замечаю, как он поглядывает по сторонам, будто ищет, как бы удрать. Эмберс Вуди... и наверняка это она его пригласила. Он бы в жизни не отважился. Лу, как ни странно, танцует сентом, а Рита и Ричи угощают Дека в баре. Отлично. Все предели, и никто не обратит внимания, если я ненадолго улизну. Незаметно для Чарли и Эша я пробираюсь к двери, а потом, удостоверившись, что моего маневра никто не заметил, выскальзываю из зала. Стен рассказал мне, что спрятал последнюю картинку вместе с письмом королевы Виктории в подвале Трейкарлана. Туда я путь и держу. С тех пор, как Стен рассказал мне эту историю, я впервые могу походить по Карлану одна. То мы с Бронте и Чарли готовились к празднику, то Эмбер расставляла повсюду цветы из питомника, пыталась завернуть сюда на прогулке с Бзилом, нас перехватил Эш. который как раз шел сюда постригать газоны. Сейчас народу в замке полно, но все собрались в зале. Я иду через холл вниз по лестнице к помещениям для слуг, зажигая по дороге свет, и мне никто не попадается навстречу. Хотя мы бывали во всех уголках во время свадьбы, находиться здесь одной жутковато. Замку сотни лет, а вдруг тут привидения водятся? «Кончай, Поппи», — твержу я себе. «Нет никаких привидений. Это ты от Эмбер чуша набралась». Вход в подвал, насколько я помню, недалеко от кухни. Я заметила его, когда спускалась сюда в прошлый раз. Но, схватившись за ручку, я обнаруживаю, что деревянная дверь закрыта. «Черт! Где может быть ключ? Может, на кухне?» Помнится в кладовке у бабс на одном из железных крюков... Болталась целая связка ключей. Вдруг они еще там? К моему восторгу, на месте оказываются не только железные крючки, но и ключи, да еще и надписанные. Я хватаю тот, на котором висит ярлычок с надписью «Подвал» и мчусь обратно в коридор. Кажется, раздаются чьи-то шаги, и я замираю, прислушиваясь. Ничего, кроме отголосков музыки из бальной залы. «Хватит выдумывать», — приказываю я себе, «иначе ты так ничего для Стена не сделаешь». Вот она, моя движущая сила, Стен. Я действительно виню себя в том, что не оказалась с ним рядом, когда ему пришлось оставить Трекарлан. Вдруг я бы сумела помочь или даже предотвратила бы такое. Но я настолько зациклилась на своей душевной ране, что и думать забыла о Сент-Феликсе, и о возвращении сюда. Я подхожу к деревянной двери, вставляю ключ в замок, он поворачивается со скрежетом, и передо мной, как по волшебству, появляются ступени, уходящие в темноту подземелья. По счастью, в нынешние времена факелы без надобности. Достаточно щелкнуть выключателем, чтобы осветить дорогу. Спустившись, я оказываюсь в просторном подвале. вдоль стен которого тянутся стеллажи с бутылками, вино, шампанское, виски. Как погреб в баре, только бутылки здесь пыльные, заброшенные, будто они уже очень давно дожидаются, когда же о них вспомнят на чьем-нибудь дне рождения или просто на вечеринке. Стэн велел идти к дальнему концу подвала и найти там узкий проход. Сюда свет уже не проникает, и я включаю фонарик на своем айфоне и почти ощупью иду дальше, до самого конца. По пути я замечаю, что здесь многие стеллажи пустуют. Третья полка снизу, пятая ячейка. И я протягиваю руку туда, где должна быть бутылка. Ничего. Пусто. Я освещаю стеллаж фонариком. Вдруг я ошиблась в счете? По-прежнему ничего. Пустые ячейки там, где должны были дожидаться своего часа, бутылки. Странно. Стэн твердо помнил, что спрятал письмо и картинку здесь. Еще в жестянку их убрал для большей сохранности. Надо поговорить с ним еще раз. Здесь явно ничего нет. Может, он ошибся? Не точно запомнил? Я вздыхаю и поворачиваю обратно. И делаю всего несколько шагов по узкому проходу, когда внезапно вокруг воцаряется темнота. Слава Богу, у меня айфон с собой, думаю я, и поднимаю его, чтобы осветить дорогу. И тогда слышу то, от чего меня охватывает страх. Дверь подвала захлопывается и лязгает замок.